5 ноября 1945 года после 23-летней разлуки я прибыла на родину в Соединённые Штаты. Все эти годы я была верна гороскопу, который предписывал мне искать в чужой стране мужа, рождённого под знаком Девы, чтобы обрести счастье и богатство. За два десятилетия передо мной прошла целая толпа мужчин дес. Было у меня даже два законных супруга. И богатство тоже пришло. А вот счастье я всё ещё продолжала искать. Может быть, счастье моей жизни в том и состоит, чтобы непрерывно искать.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 и некоторые финские благотворительные общества. Я твёрдо верила, что если объединение Карлсон процветает, то тем самым процветает и вся Финляндия. В течение 4 недель я колесила по финским районам Нового Света. Всё это время мой мозг отдыхал, а язык работал за десятерых. Я била на чувство